Глава 18. Мисс Анна Аркури. Анна, давайте его уберём. Нет, отдадим, подарим, спрячем. Пусть стоит на моём столе. Он будет напоминанием о том, что произошло. Мышь Лорд Сеймур нейтрализовал сразу же, как только вышел из заключения. А вот череп так и остался. Было не до него. Теперь же шеф хотел его выбросить. Я сопротивлялась. Под колпак и на полку. никакой мрачности, тем более в кабинете приёмной. Теперь постоянно горел огонь. Я часто стала мёрзнуть. Менталисты говорят: "Это пройдёт". А пока на работе уютно. Мисс Аркури. Слушаю вас, лорд Сеймур. Вы невероятно прямо. Не лучшее качество для помощницы. Хотите подобрать новую?" скинула я брови. А почему на вас синее платье? Ушёл от ответа начальник. Мне идёт этот цвет. И после работы я собираюсь встретиться с господином Роганом. А так как у нас сегодня не назначено выст, то я позволила себе эту вольность. Шеф скривился. Кстати, подскажите, почему ходят слухи, что вы с ним подрались? Полюбопытствовала я у мужчины. Скорее, он меня ударил, спокойно возразил он. А что же вы? Не посчитал нужным отвечать, получил задело. У меня начали закрадываться подозрения. Это из-за меня? Скорее, из-за меня. Что-то я совсем запуталась. Вы мне не доверяете и постоянно умалчиваете информацию. Насупилась. Я умалчиваю? А что же насчёт вас? А что я? О чём мы вообще говорим? Вы работали с Холсом над делом маньяка, как помощник. Как вы могли? Вы что, ревнуете? Поразилась я. Я? А вы себя не переоцениваете? Боркнул Змесь. Ещё немного, и мы поругаемся. Глубоко вздохнув, я решила прояснить ситуацию. "Шеф", начала я, но была перебита. "Можете быть свободны". Вот и поговорили. Начальник скрылся в кабинете, а я тяжело вздохнула. У них с Броганым отношения совершенно отвратительные, и я не могу понять, как это исправить. Просто перестать общаться с моим бывшим деканом это не выход. Неспешно завершив дела, я попрощалась с шефом и направилась к одному из тихих ресторанчиков города. Сложно даже представить, что напишут в газетах, если заметят там меня вместе с Броконном. Сейчас они гадали, помирились мы с лордом Сеймуром или нет, простил ли он мне тюрьму, несмотря на то, что тоже там побывал. Но что позволено мужчинам, женщинам не факт. Заведение было очень уютным и, что удивительно, немного людным. Меня уже ждали. Присев напротив Брогана, я с удивлением отметила его бледность и неважный вид. Добрый вечер. Как у вас дела? Добрый. Пока всё хорошо. Плохо выгляжу? догадался мужчина. Да, никогда вас таким не видела. В последнее время было много волнений. А как ваши дела? Нормально. Если вы хотите знать, оправилась ли я после случившегося, то мой ответ вполне. Шрам от той раны останется со мной до конца жизни, но надо жить дальше. Так я отвечала всем, и только Эдвард знал, что пережитое ещё мучит меня. "Это разумный подход", одобрительно кивнул Броган. "Когда я узнал о том, что случилось, для меня это был шок. Просто невероятно. Тэрн казался таким благонадёжным кролом, как выяснилось, не всем можно доверять, и это пугает меня в какой-то мере. Надо выбирать окружение очень аккуратно, иначе может оказаться, что кругом одни обманщики". Вздохнула я, особесенник напрягся. К нам подошла подавальщица и приняла заказ, поэтому разговор ненадолго прервался. А когда девушка отошла, декан ошарашил вопросом: "Вы всё ещё живёте с лордом Сеймуром?" Вообще-то это не его дело, но нет смысла уходить от ответа. "Нет, шеф остался в своём доме. Со мной живёт его бабушка". Госпожа Рейсон удивился мужчина. "Вы э-э дружны?" Не знаю, можно ли так сказать про людей с такой большой разницей в возрасте. Но она хорошо ко мне относится. А у вас есть кому позаботиться? Да и Сеймур, после этого дела с маньяком, я увидел, насколько он вами дорожит. Значит, мне пора перестать присматривать за вами. Вы стали самостоятельной. Только пообещайте, если что-то случится, придёте ко мне за помощью и советом. От такого поворота разговора я немного растерялась. Хорошо, обещаю. Я спокоен. Я раз уж в иранье заговорили про обманщиков. В общем, я должен признаться. Мои поступки в отношении вас были не бескорыстны. От этих слов я затаила дыхание. Нет, только не говоря о чувствах. Пожалуйста, только не о чувствах. Дело в том, что я действительно делал для вас намного больше, чем для остальных студентов. В этом Сеймур меня раскусил. Я ваш дядя, брат вашего отца. Я помогал вашей матушке растить вас на протяжении всего времени. Я смотрела на Брокен и не могла поверить в то, что слышу. Почему он раньше ничего не сказал? Почему мама молчала? А теперь вы решили перестать им быть? В связи с тем, что обо мне есть кому позаботиться? Медленно, взвешивая каждое слово, спросила я. Анна, всё не так. Но я уже устала, и отмахнувшись от мужчины, бросила деньги за свой заказ на стол. И пока Броган не успел среагировать, открыла портал. Действовала машинально. И когда увидела, что попала в дом шефа, поняла, поступила верно. Мисс Аркури, удивился дворецкий, пришедший на оповещение охранной системы, что в дом открыли портал. Где лорд Сеймур? В кабинете работает. А вас доложить? Я покачала головой и отправилась к миссису. Вошла без стука. Шеф скинул на меня взгляд. а затем скатил и быстрым шагом подошел ближе что еще случилось ты знал что Броган мой дядя он признался дурак рыкнул лорд он знал как ты мог не рассказать это принесло бы только огорчение но ничего не изменило бы сейчас ты счастлива не тебе решать что для меня благо а что нет почему ты вечно все умалчиваешь и решаешь за меня Анна С меня хватит. С завтрашнего дня я увольняюсь. Развернувшись, я бегом направилась прочь. Схватилась за ручку двери, дёрнула её и не смогла открыть. Шеф упёрся в неё рукой, мешая. Где уж мне тягаться с великим и ужасным змейцем? Выпусти меня. Пока не придёшь в себя и не пообещаешь поговорить со мной, не выйдешь отсюда. Я ещё раз поддёргла дверь. Ничего. В ярости топнула ногой. И вдруг почувствовала, как меня подхватывают на руки и несут на диван. Усадив, мужчина отправился к бару и налил спиртного. Я сделала пару глотков и только тогда заметила, что по моим щекам катятся слёзы. Змейс обнял и притянул к себе, осторожно гладя по плечу. Ты не должна расстраиваться. И уволиться я не позволю. Слышишь? Или придушу твоего недалёкого дядюшку. Пообещай. что больше не будешь ничего утаивать, если дело касается меня. Схлипнула я и высморкалась в платок шефа, который тот мне любезно одолжил. Ты можешь злиться, но я был не вправе скрывать тебе глаза. Кто я тебе? Начальник? Раз так, сразу бросилась заявления писать. Был бы твоим близким другом, имел бы право вмешаться. И то не факт. А так, если бы ты был только моим шефом, то я не бросилась бы сюда в такой момент. Даже не думая, на инстинктах. Как ты можешь такое говорить? Я отправилась в тюрьму, чтобы ты вышел. На этом я прикусила язык, чтобы не сболтнуть лишнего. А раз я близкий для тебя смесь, значит, могу ли я влиять на твою жизнь. Только ты помни свои слова. Ты настоящий паук, буркнула я, не понимая, как так зашёл разговор, что лорд приобрёл выгоду. Не лести мне. Сейчас ты сделаешь ещё глоток коньяка. И я расскажу про твоего декана. Ещё одна история. Не уверена, что моя нервная система выдержит это. Ничего такого ужасного, просто стечение обстоятельств, заставив меня выпить ещё спиртного. Шеф продолжил. Твои отец и матушка нашли друг друга, когда оба перешагнули юность и уже успели приобрести некоторый опыт. У них случился головокружительный роман. Они поженились и стали жить вместе. Родители обоих уже умерли. Родственников почти не было, только младший брат твоего отца. Он тогда учился. Сопоставила я некоторые факты, о которых знала. Да, они с твоей мамой не очень тепло относились друг к другу. Одна считала, что супруг слишком опекает младшего брата, другой полагал, что жена не стоит своего мужа. Так продолжалось длительное время, пока твой отец не погиб по нелепой случайности. Он был учёным, И один из экспериментов пошёл не так. Я убил его. Твоя мама в это время отдыхала с тобой на юге. Когда вернулись, она очень горевала. А что же Броган? Он любил своего брата и сначала винил во всём его жену, будто она могла уберечь мужа своей заботой. Но на самом деле он просто хотел унять боль от потери. Твоя мама в тот момент, разозлившись на него, сменила фамилию себе и тебе и разорвала все связи. Но со временем всё изменилось. Броган наблюдал за племянницей и привязался к ней. Твоя мама хотела дать тебе больше, чем позволяли скромные средства, оставленные супругом. Как она ни работала, а всё равно не хватало на твоё обучение. Так они и помирились. Думаю, это он прислал маме цветы, когда она болела. Белые розы. Скорее всего. Броган помогал вам и материально, и своими связями, когда это было необходимо. получив неплохое образование именно благодаря брату. Он использовал все возможности помочь его ребёнку. Может, только из-за этого? Не выдумывай. Я общался с ним. Он искренне любит тебя. А когда ты попала в тюрьму, набросился на меня с кулаками. Он помог тебе окончить хорошую школу и устроил в академию. Внимательно следил, как ты учишься. Устроил на практику в Министерство магии. А потом появился ты. Вырвался у меня смешок. И все пошло не по плану. Кивнул лорд слегка улыбнувшись. Я устроила голову на его плече. Выпить было хорошей идеей, но помимо того, что я расслабилась, пришла сонливость. Сам не верю, что говорю это, но ты не должна держать на дядю зла. Он твой единственный родственник, которому ты не безразлична. Можешь еще раз подумать об этом завтра, Анна. Голос шефа доносился как сквозь вату. Глаза с трудом удавалось держать открытыми. Перенервничав, я потратила много душевных сил, а ведь ещё после прошлых стрессов не восстановилась. Меня клонило в сон. Почувствовав, как Эдвард поднял меня на руки, я обхватила его за шею, уже уплывая в сновидения. Эх, Анна, тихо, но ласково заметил мужчина. А я, улыбнувшись, окончательно провалилась в сон. Утро встретило меня ласковым солнечным лучом. Пробившись сквозь задернутые портьеры, понежившись в постельке в гостевой комнате в доме шефа, я отправилась приводить себя в порядок. А когда спустилась к завтраку, то обнаружила за столом не только змея, но и его бабушку. Доброе утро! удивленно посмотрела я на нее. Доброе. Вообще-то это я должна поражаться наличию девушки в доме моего неженатого внука, а не наоборот, заметила женщина, пока я располагалась за столом. Я переживала вчера. Простите, потупилась я. Что такого с ней могло случиться? Вскинул брови Эдвард. Например, когда она в прошлый раз не пришла домой, я ее посадили в тюрьму. Прохладно ответила бабуля. Вчера произошло нечто непредвиденное. Заметила я, не зная, что еще сказать. Броган признался, что он твой дядя? Уточнила госпожа Рейсон. Ни что другое не смогло бы так сильно выбить тебя из колеи. Неужели все знали? – спросила я потрясенно. Только моя семья. Они проверяют всех женщин в моем окружении. Я также узнал благодаря служебным возможностям, когда тебя перевели ко мне в помощники. Заметил мужчина, намазывая тост. Кошмар! – пробормотала я, наливая кофе. За столом никто не прислушивал. Видимо, лорд предвидел этот разговор. Не переживай. Брокен хороший мальчик. Успокоила меня змеяца. Держись его, а он будет держать в тонусе моего внука. Тот иногда слишком самоуверен, а заступиться за тебя некому. Ба, что? Ну с кем бы ты ещё подрался, как не с ним? Мы не дрались, с нажимом сказал лорд. Ого, садины лекарь залечил, но окружающие видели, вас выставили из кафе. Я с удивлением посмотрела на шефа. "Это случайность", заметил он и набросился на еду. "Во времена моей молодости это называлось по-другому", вздохнула его бабушка. "Кстати, раз я съехал от Анны, то, может, и тебе пора. А то люди будут шептаться, почему ты там проживаешь. Испортишь мисс Аркори репутацию", как бы ни взначай обронил шеф, съев огромный тост и сейчас подтягивая кофе с мышьяком, блаженно прикрыв глаза. "Выгоняешь?" Прищурилась пожилая дама. Как можно? Но ты же не хочешь, чтобы пошли слухи. Раньше у газетчиков был маньяк. Теперь тем для передавитьс нет. Опасно оставаться. Вряд ли ты сможешь придумать объяснение, в которое они бы поверили, и отказались от такой сенсации, продолжал давить мужчина. Это я-то? Ты плохо меня знаешь. И как-то уж больно настойчиво ты выпроводишь меня из дома помощницы. Это заставляет задумываться, не скрываете ли вы чего? Испытывающая посмотрела на нас с мейсом, только забота о репутации девушки. С невозмутимым видом ответил шеф. Это ты из благих намерений оставил её ночевать у себя дома? Конечно, почему нет? Со мной проживает почтенная дама самых строгих правил, моя бабушка. Она не допустила бы ничего подобного. Я сидела, слушала их пикировку. молча ела и не переживала. Вряд ли может быть что-то хуже того, что я подозревалась в серии убийств и сидела в тюрьме. Подумаешь, новый виток сплетен о нас с шефом. Еще годик и писать перестанут, настолько тема будет избитой. И еще я подлила кофе. Жизнь хороша, когда пьешь не спеша.